«Вчера Лещук еще одно бомбоубежище нашел на окраине, за портом», — сказала Снежина. «Наверное, построили перед самой войной. Раньше в том районе был подром собачьи бега», — произнес Девкали. «Да, перед самой войной». Ранмакан с Лещуком ездил на еже и показал место. «Ну и что?» «Там устроили подземную площадку для ракет. Ракеты были выпущены. А под базой, на глубине метров сорока, находился бункер совсем необходимым для жизни» и даже запасами жидкого воздуха. «Не может быть! Неужели все-таки нашли их?» Пирра прижала к рту сухой кулачок, и они погибли. Они умерли не сразу. Бомбоубежище не пропустило газ и защитило их от взрывов. Они умерли позже. Радиация снаружи не спадала, воздух истощался. Им, наверное, стало страшно, они дрались между собой. Там была жуткая битва. Несколько человек пережили ее. Они умерли позже, когда радиация все-таки проникла в бункер. А может, когда кончился воздух. Еды у них было достаточно. «Представляете, — проговорила Снежина, не оборачиваясь, вездеход осторожно крался по краю обрыва, — уже всех на планете убили, а сами живут». «И вы будете их оживлять?» — спросил Девкали. В голосе его звучало сомнение в необходимости такого шага. «Там были крысы», — отозвался Павлыш. «Очень много крыс, ведь продовольственный склад». «Я, конечно, не могу указывать вам, кого возвращать к жизни, кого нет», — сказал Девкали. «Тем более, что нас очень мало. Но мне хотелось бы, чтобы наша планета жила в будущем хорошо. Вы меня понимаете?» Пира протянула руку, и Девкали накрыл ее ладонью. «Я согласен», — ответил Павлыш. «И, наверное, если бы дело дошло до оживления, капитан бы поговорил с вами». А я не согласна, возразила Снежина. Я думаю, что на всей планете наберется едва ли сотни три-четыре людей, которые не имеют права жить. Другие хоть и были преступниками, убийцами, когда родятся вновь, волей-неволей станут другими людьми. Ведь раньше вся их жизнь, все воспитание толкало к таким поступкам. Никто не ответил и непонятно было, соглашаются с ней или нет. Долго еще, поинтересовалась Снежина, чтобы нарушить молчание, — Нет, километров 5 осталось, — ответила Пира. Жалко, дорога так разрушена, мы бы уже были там. — Ранмакан сказал мне как-то, — заговорил снова Павлыш, — что не знает, можно ли ему жить с вами в одном доме, все-таки разница в кастах. И вы рассмеялись? Улыбнулся, а что? — А ведь он до сих пор свои вещи, правда их пока немного, не перенес с корабля. Для него жить в одном доме с патрициями Второе — крушение мира, причем он должен принять в этом крушении активное участие. Войну за него придумали. Переехать в один дом с патрициями он должен сам, своими руками совершить тяжкий грех. А вдруг вернется старая власть, что тогда? Ну, не так уж он глуп, чтобы не понимать, что старая власть не вернется, тем более после визита в бункер. Вездеход снова въехал на прилично сохранившийся отрезок дороги и мягко побежал по брусчатке сейчас будет поворот за ним ворота сказала пира когда-то эти холмы были очень красивы зеленые веселые птицы поют ну у вас в саду под куполом тоже птицы есть только одна птица корона вас восстанавливала ее по скелету и перьям, и она не умеет петь за поворотом дороги обнаружилась ветхая серая от дождей и ветров арка на ней надпись на легонском языке повыше снежины уже могли прочесть ее Горный ботанический сад.